Глава 34. В 1819 году Рождество выпадало на субботу. Мистер Бренсби объявил, что семестр официально закончится в четверг накануне. Вечером того же дня мы с Эдгаром Алленом отправились в Лондон. На ночлег мы остановились у его приемных родителей на Саутгемптон Роу. Миссис Аллан, нервная и истеричная дама со склонностью к эпохондрии, То обласкивала Эдгара, то полностью забывала о его существовании. Поздно вечером с работы вернулся мистер Аллен. Очень занятой мужчина с угрюмым лицом. В их присутствии Эдгар, казалось, излучал энергию и ум. Он отличался от них, как мел от сыра. — Если поедете в Челтнем, — сказала миссис Аллен своим визгливым голосом, — остановитесь в отеле «Стайлз». Ты помнишь, дорогой? Она обратилась к мужу. «Там такой внимательный персонал!» «Но они не едут в Челтнем», — напомнил мистер Аллан супруге. Над столом повисло неловкое молчание, которое прерывалось лишь стуком столового серебра и шагами слуг. До этого момента я считал, что это Чарли ищет компании Эдгара. Но сейчас я вспомнил, с какой радостью Эдгар воспринял предложение друга и задумался. «Может быть, все наоборот?» После обеда мистер Аллен удалился в свой кабинет под предлогом проверки счетов, а миссис Аллан в гостиной играла в карты с Эдгаром. При этом она безумолку рассказывала о своих друзьях и родственниках, о тоске по Ричмонду, штат Виргиния, страхе болезней и обо всех своих многочисленных и разнообразных недугах, которые постоянно вызывали удивление и интерес ее лечащих врачей. «После того, как мы выпили чая, я извинился и вышел». Как сентиментальный дурак я прогулялся до площади Рассела и постоял несколько минут рядом с особняком, где раньше обитали франты. Над дверью висел фонарь. Кроме того, сквозь щели в занавесках пробивался горевший в доме свет. Ощущение собственной глупости накрыло меня с головой. Я быстро пошел прочь, словно надеялся, что чем быстрее будет мой шаг, тем скорее глупость останется позади. В конце концов я оказался перед таверной на Лэмпс Кондуит. Сорок минут я провел в пивной в компании трубки и бренди. И все это время не мог избавиться от одной мысли, которая металась в моем мозгу, словно крыса в норе. Завтра я увижу ее. Я вернулся в дом Аланов, где уснул беспокойным сном. Человеческий разум — капризное создание. Проснувшись, я понял, что лицо, мелькавшее передо мной в калейдоскопе снов, было лицом флоры Карсволл